Итак на имя Доны Флор был открыт счет в банке. И это положило начало упорядочению ее жизни вообще. Как правильно заметил фармацевт, неразбениха и безалаберность рождают споры между супругами, а это ведет к разладу, разногласиям и ссорам. Дона Флор находила мужа с его девизом «каждая вещь на своем месте и всему свое время» пожалуй, чрезмерно педантичным. По ее мнению, это был единственный недостаток этого достойнейшего человека, порядочного, доброго, воспитанного и нежно любящего свою жену. Но уж лучше быть педантом, чем такой рассеянной, как Бонна Норма, которая всюду опаздывала. Бонна Флор смеялась, слушая, как подруга превозносит уравновешенность и аккуратность доктора. «Счастливица!» таких мужей днем с огнем искать. Это подарок судьбы. Даже Дона Гиза, этот кладезь премудрости, хотя и упрекала доктора Теодора в деспотизме, все же отдавала должное его достоинство. Ты, Флорзинья, нуждаешься прежде всего в опоре, так что лучшего мужа для тебя не придумаешь. Размеренная жизнь Доны Флор и ее добропорядочного мужа у которого все было разложено по полочкам, была в глазах соседей образцом семейного счастья. Безмятежная жизнь, без неожиданностей, тихая и спокойная. Раз в неделю по вторникам они посещали кино или театр. Если сразу оказывали несколько фильмов, пользовавшихся успехом у публики и отмеченных газетой от они ходили дважды, но это случалось редко. На утренних сеансах они не бывали, так как доктор не выносил шумной молодежи. Не меньше двух раз в неделю после обеда доктор Теодора разучивал на своем фаготе вещи для субботних музыкальных вечеров. вечера эти проходили очень оживленно и сердечно, выставлялось богатое угощения с прохладительными напитками, фруктовыми соками для дам и пивом для мужчин, а иногда и кашасой, если погода была слишком холодная или слишком жаркая. Хозяйка, в доме которой собирались музыканты-любители, старалась изо всех сил. Потом гости, поклонники, исполнители и избранные друзья рассаживались слушать музыку. Наступал час искусства. В остальные вечера они ходили в гости, либо сами принимали гостей и Дона Флор, растерявшая всех своих приятелей во время первого замужества, теперь снова виделась с ними. Два раза в месяц по определенным дням они непременно бывали у доктора Луиса Энрике, причем Дона Флор обязательно приносила детишкам что-нибудь вкусное. Доктор Теодор гордился своими связями с избранным обществом, собиравшимся в доме его друга, где бывали доктор Джорджи Калмон, бывший секретарь штата, доктор Джайми Болейро, адвокат коммерческой ассоциации, историк Жозе Калазанс, преподававший в Академии, доктор зз Катарино, доктор Руйс Сантос, политические деятели, профессор литературы и прочие выдающиеся личности. Доктор Теодоро был счастлив побеседовать со столь высокими особыми, выслушать их компетентное мнение по самым насущным проблемам и осторожно высказать свое. По его словам, в этих блестящих диалогах, в этих турнирах благородных и избранных умов драгоценные идеи сверкали, как бриллианты. А Донна Флор обсуждала с женами фасоны платьев, кулинарные рецепты, или преступления, о которых писали газеты. В отличие от мужа, она предпочитала вечера в особняке на Грассе или у богачки Доны магии Патерностра, своей бывшей ученицы. Здесь Дона Флор вела беседы о модах, светских обычаях и нравах. А это совсем не то, что перемывать косточки какой-нибудь соседке. Прежде Бон и с Гулякой ходили только завтракать по воскресеньям к тетке и дяди в Рио-Вермельо. Обычно же шумные компании в их доме собирались экспромтом. Теперь все развлечения были продуманы и оговорены заранее. В этой размеренности и заключалось счастье, по единодушному мнению соседей и самой Бон и